Она растягивает ножку, и та к тянется вперед, присасывается к камням, а вода перекачивается в другие ножки, и те ползут дальше. Присосавшиеся ножки сжимаются и подтягивают морскую звезду вперед. Конечно, морская звезда ползает медленно, 5-8 см в минуту, 4 м в час. Но добыча, за которой морские звезды охотятся, передвигается еще медленнее. Многие звезды едят ил, другие — ракушек. Морская звезда обнимает ракушку лучами и начинает оттягивать створку от створки. Раковина плотно закрыта, сразу морская звезда раскрыть ее не может, но не спешит, тянет и час, и два. Мускулы ракушки, которые держат створки, устают, и перламутровый домишко раскрывается. Тогда морская звезда выворачивает свой желудок наизнанку, высовывает его через рот и запихивает в раковинку. там, прямо внутри раковины, желудок и переваривает моллюска. Небывалое дело, морская звезда, оказывается, переваривает пищу не внутри своего тела, а снаружи в морской воде, накроет добычу вывернутым наизнанку желудком, как салфеткой, и ни о чем не б е с п о к о и т с я Морские звезды иногда даже на рыб свой желудок словно сеть набрасывают. Рыба плавает и, и всюду за собой морскую звезду таскает, а та сидит у нее на спине, желудком п р и с о с а л а с ь и переваривает еще живую рыбу. Тихие, без зубы, едва ползают, а такие хищницы эти звезды. Они приносят большой вред, едят устриц, с жемчужниц и на рыб нападают, а пользы от них никакой. Кишечно-полосные, древнейшие из многоклеточных организмов, очевидно, жили еще в Докембрии. Странное название «кишечно-полосное» т говорит о том, что это невзрачное создание представляет собой, по сути дела, кишку. На заднем конце кишка запаяна и прочно прикреплена к какому-нибудь камню, который лежит на дне моря. Другой конец кишки, беззубый рот животного, окружен щупальцами. Кишечно-полосные т словно замерли в своем развитии на стадии зародыша самого раннего возраста. Все живое развивается из яйца. Эту истину науку уже давно постигла. Яйцо делится и скоро превращается в шар, сложенный из груды клеток его потомков. Затем одна сторона шара втягивается внутрь, получается полый внутри двухстенный шаровидный мешок г а с т р у л а Развиваясь из яйца, каждое животное, и червь, и птица, и лев, царь, з в е р е й и даже человек в е н е ц с природы, какое-то время б ы в а е т гастролы. Потом гастрола усложняется, создает разные органы и из гастролы врастает ы зародыш. Но кишечно-полосные, став гастролой, нашли, очевидно, мгновение прекрасным, остановили свой выбор на полом н двухслойном мешке и в поисках новых жизненных форм по тернистому пути эволюционного прогресса дальше не пошли. Подобно бабочке, развивающейся из гусеницы, многие виды кишечно-полосных т существуют, в двух чередующихся друг с другом поколениях – медузах и полипах. Из яйца рождается полип, похожий на стебелек со щупальцами. Стебелек почкуется, от него ответвляются новые полипы – г и д р а н д ы Они тоже, в свою очередь, почкуются, и животное превращается вскоре в колонию полипов, внешне похожую на ветвистое дерево. Сходство с растением довершают корни. делящиеся по дну отростки, которыми вся компания прирастает к камням. Пища, схваченная щупальцами одного полипа, идет на общий стол, так как полости гидрантов соединены каналами в одну пищеварительную систему. В положенный природой срок на колонии набухают почки о с о б о г о сорта, это будущие медузки. Подрастая они отрываются от дерева животного и уплывают в море на поиски приключений. Тело медузы тоже, по сути дела, полый мешок, только очень толстостенный и сплющенный сверху вниз. Ее ткани налиты водой, оттого медуза такая прозрачная. Это сильно разбавленный водой на 98% живой студень. В нем развиваются яйца, и плавая по волнам, медузы разносят их по всему океану. Вылупившиеся из яиц личинки опускаются на дно и превращаются в кустистых полипов, чтобы все начать сначала. Не все кишечно-полосные проходят в своем развитии полипоидные и медузоидные стадии. У некоторых нет полипов